Да, сказал Сергей. Он просил передать вам, что помнит своё место и не сердится. Не сердится, воскликнула Королева, выбираясь из ванной и накидывая себе на плечи полупрозрачную накидку. Не сердится, подумать только. Ещё неизвестно, кто из нас бесплоден, он или я. Можешь не сомневаться, старая нимфаманка, подумал про себя молодой человек, но вслух говорить ничего не стал и полюбопытствовал.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 Еёма объясняла себе поспешность. Он взглянул на окно, бабочка исчезла. После этого приступа откровенности Лэйрел пригласила двух хорошеньких невозмутимых служанок. Второй был тщательно отмыт мягкими мыльными губками, переодет в элегантное мужское платье эльфийского дворянина, причёсан, побрит и опрыскан с ног до головы духами. Неплохо, констатировала королева, смотря в гости со всех сторон. Вы похожи на Азура. Мне говорили, что я похожа еще и на дручея. Попробовал пошутить Сергей, но королеве его шутка не понравилась. Для дручея у вас слишком осознанный взгляд, строго сказала она. Пойдемте на воздух. Берега еще не было видно.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 Сразу за этим видением Сергей обнаружил, что по небу справа от баржи тянутся галактических размеров шов, стянутые суровой ниткой тех же пропорций. Общая картина дополнялась разлитым повсюду запахом жареного мускатного ореха и какофонией звуков. Иногда иллюзии исчезали, но вскоре опять возвращались.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 Magnificus, окликнул его Алриэль. Он обернулся и увидел, что вечная королева приложила к своему лбу указательный палец. "Не в моих правилах", заверил он её, понимая, что она имеет в виду, и направился дальше.